Глава 145. Морской дракон Аквилла. Часть 1. Морской дракон Аквилла. В эту эпоху лишь немногие люди, живущие на суше, знали его имя. Однако матросы, чьим домом было море, боялись даже произносить его вслух. Морской змей, монстр, который мог создать цунами одним взмахом своего хвоста. Это тот, кто повелевал штормами. Некоторые люди называли его одной из двух настоящих морских катастроф, наряду с Кракеном. Правда, эти два существа находились в совершенно разных категориях. «Синий дракон?» Воскликнул Рэндальф, услышав слова своего компаньона. «Да», — спокойно ответил Тео. Понятие «морской змей» было всего лишь прозвищем. Обычные люди считали драконов настоящими монстрами, которые летали в небе, широко размахивая крыльями. Они плавали в море с длинными, змееподобными телами. Однако главной отличительной чертой драконов было вовсе не наличие крыльев, а потому называть их змеями было ничем иным, как невежество. Они были самыми сильными созданиями материального мира и повелителями естественных законов природы. В частности, морской дракон Аквилла был самым известным среди клана Синих Драконов с давних времен правящих морями и океанами. Основываясь на археологических записях, Это был уже взрослый дракон, который прожил не менее тысячи лет. Последнее его появление было зафиксировано 150 лет назад, когда он пробудился от осны и уничтожил флот королевства Салдун. Я несколько раз натыкался на его имя в библиотеке, но ни в одной из книг не было его подробного описания. Когда-то Теодор буквально жил в библиотеке Академии, прочитав тысячи книг, независимо от их типа и жанра. Среди них, естественно, были такие книги, в которых описывались легенды и фольклор. Имя Аквилл ему повстречалось его несколько раз, но он его не забыл. Впрочем, ему не хватило бы пальцев на руках и ногах, чтобы сосчитать все беды, принесенные этим существом. Уничтожение портового города только потому, что его жители задержали на несколько дней в полтудании. Убийство блуждающего министрыли из-за того, что его мелодия показалась Аквилл неприятной. Поглощение рыболовного судна в связи с тем, что уменьшилось количество рыбы. Кроме того, число потопленных им кораблей и убитых людей было столь же велико, как количество звезд на небе. Однако, несмотря на всю его тиранию, еще никто не рисковал организовать полноценную охоту на Аквилла. Область обитания морского дракона было несколько раз более простурной, чем суша, а его способности в воде были настолько мощными, что он считался практически непобедимым. другими словами, «Нам абсолютно точно не стоит его трогать». На да уж». мнение двух людей, которых в любом уголке мира посчитали бы одними из самых сильных, совпали без малейших расхождений. Если брать во внимание все возможности взрослого дракона, то для противодействия ему потребовалось бы как минимум два мастера, а лучше три, чтобы справиться с ним наверняка. Даже Вероника как-то раз пожаловалась, что не может быть уверенной в победе при схватке с драконом один на один. А потому это было совершенно невозможно для мага Шестого Круга и Мечника, который еще не стал мастером. Итак, отдав предпочтение мирному пути, Рэндальф решил подвести черту. Хм, значит, в оставшееся время нам вообще лучше не высовываться. Да, нам явно не стоит попадать в какие бы то ни было ситуации. Теодор внимательно изучил знания, недавно давая поглощенность Сатамира. Он сделал для того, чтобы разобраться с понятием домен, который ему был незнакомо. Согласно знаниям Сатомера, домен дракона также можно было окрестить его логовом, местом, в котором хранились собранные сокровища. Возможно, туман, окружающий этот остров, является чем-то вроде сигнализации. Туман являл собой границу домена Аквила, и в то же время представлял собой нечто вроде контрольно-пропускного пункта. Никто не мог войти и выйти без разрешения на то, самого Аквила. Таким образом, если Тео решили бы выкрасть одну из галер и попытаться сбежать, то максимум, чего им удалось бы добиться, — это поднять шум. Самым безопасным и мудрым выбором в этой ситуации было бы дождаться того дня, когда они вернутся на круизный корабль и благополучно направиться к королевству Салдун. Да, заключение Теодора, несомненно, было разумным. Однако он не учил одну вещь. Тео допустил ошибку, поскольку не до конца осознал знания Сатомера. Сатамир сказал Теодору, еще когда они находились в ментальном мире, что пиратский архипелаг — это доменок вилла. Итак, прибытие этих двух необычных людей с самого начала не прошло мимо всевидящих глаз пресловутого дракона. Хрррр! Представлял ли Тео что-то подобное? В какой-то момент по его позвоночнику пробежал холодок. С тех пор прошло пять дней. Несмотря на стрессовую первую ночь, никаких проблем с ним не приключилось. пассажирская судно должна была простоять в гавани около десяти дней, так что половина срока уже вышла. Вероятно, их решение оставаться настолько невидимой, насколько это вообще возможно, было вполне жизнеспособным. Рандольф и Теодор углубились в свои тренировки, наслаждаясь вполне спокойными деньками. Пока Рандольф отрабатывал удары, во дворе, место, где они остановились... Теодор был занят чтением книг. Теодор закончил читать книгу и закрыл ее. Эш, глотани. Затем он подбросил книгу в воздух, и в ту же секунду появившийся язык поймал ее, утащив свою пасть. Вы поглотили раскат грома среди ясного неба. Ваше понимание к ней очень высокое. Мы Вы изучили заклинание шестого круга раскат грома. Благодаря обучению высокоранговой магии эффективность более простых электрических заклинаний существенно увеличилась. В сознание Тео, как и всегда, потекли волны знаний, отчего он закрыл глаза и израточился. Наличие способности Глатани к передаче знаний умений было чистой воды мошенничеством. Но его эффективность была бы низкой, если бы сам Теодор не был мотивирован учиться. Лишь максимум стараний могли довести его мастерство во владении тем или иным заклинанием до максимума. С легкой улыбкой на устах Тео открыл глаза. Хорошо, половину взятых с собой книгу уже поглощена. Покидая Мелтор, он взялся бы достаточно много магических книг по шестому кругу. Тем не менее, его прогресс был медленным, поскольку у Тео был не так-то и много времени на то, чтобы читать. Однако, так или иначе, его прогресс за последние пять дней мы вполне сопоставим с суммарным результатом нескольких прошедших недель, или даже целого месяца. Изучение некоторых магических книг занимало больше времени, потому что их было труднее понять. Но Тео был уверен, что уже через три месяца закончит абсолютно со всеми, Тем не менее, самое важное, с чем ему нужно было разобраться, это с вопросом его сосуда, у которого был конкретный обозначенный срок. Стоит ли мне протестировать его во время пребывания на этом острове. Оожерелье Шарлоты была артефактом класса сокровища, которое превращала всех призраков в сильных злых духов. Ты получил его после поединка ставок с Исаком, но при этом еще ни разу не использовал. Кроме того, печать святого, который вратил ожерелье в простой аксессуар, до сих пор не была снята. Теодор посмотрел на ожерелье, после чего со вздохом спрятал его обратно в инвентарь. Стоп! Нет никакой необходимости увеличивать, и без того высокий фактор риска. Такое масштабное магическое событие, как вызов злых духов, могло вызвать агрессию дракона. Теодор нельзя было забывать о том, что его потенциальный противником был пресловутый морской дракон Аквилла. Это был морской тиран. который по причинам и без отправил на одну тысячу кораблей. Так же, как дети улыбались, наступая на муравьев, человеческая жизнь для дракона была не ценнее муравьиной. Ты должен был помнить, что пиратский архипелаг был логом Аквилла, а потому любое поспешное действие могло накликать на его голову настоящее бедствие. Как прямо сейчас. «Да!» Подпрыгнув, закричала Митра, которая всего секунду назад мирно спала под мягкими... и теплыми солнечными лучиками. Перед тем, как Теодор успел что-либо спросить, его сенсорное восприятие забило во все колокола. Позвоночник Тео сковал холодом, а его волосы поднялись, словно шерстью волка. Ему уже доводилось испытывать нечто подобное. В первый раз, когда он столкнулся с Суперби, а во второй, когда Теодор нырнул в пламя Левитайна. Другими словами, тот, кто вызвал у него такие предчувствия, был монстром как минимум такого же уровня. «Что? Бутылка воды?» Пока Теодор поспешно готовился к битве, бутылка воды, стоявшая прямо на столе, пришла в движение. А если быть точнее, двигалась само содержимое бутылки. Вода вытекла из нее, произойдя какое-то сериалистичное зрелище. Вода быстро увеличилась в размерах, принимая человеческие очертания, пока, наконец, не превратилась в красивую русалку. «Старший элементарь. Наяда!» На Наяда, старший элементаль, который невозможно было вызвать, если только призыватель не был эльфом-элементалистом, спокойно ответила. «Верно, человек с благословлением Арвы». Как правило, такие элементали не говорили, но в этой ситуации навести не смущение ответила ему. «С этого момента я передаю слово ей». Прежде чем Теодор мог спросить, раздался еще один голос. «Здравствуй!» Он был достаточно приятен, чтобы растопить любое сердце, но в то же время достаточно холоден, чтобы по телу пробежала дрожь. Это был нечеловеческий голос. Он был воплощением чистых эмоций. Этого голоса было достаточно, чтобы превратить любого мужчину или даже женщину в послушную обезьяну. «Рад встрече с вами, правительница моря!» — ответил Теодор, едва держась за ниточки своего полывающего разума. Ни к чему было задавать вопросы о личности другой страны. Теодор Вижева приветствовал, незваного гостя. Нет. Она была хозяином этого места, а потому априори не могла быть незваной. Морской дракон Аквилла, существо, тысячелетиями доминирующее в морях, просканировал Теодора сверху донизу. А затем она продолжила говорить своим, преисполненным чувственности голосом. «Во-первых...» Добро пожаловать на мой остров, мальчик. Это очень неожиданный прием. Хм, ты говоришь так, но при этом не особо ты удивлен. Твое лицо выглядит молодо, но, похоже, ты накопил немало опыта. Пока что разговор шел вполне нормально. Теодор не чувствовал от нее никакой враждебности. Это было простое любопытство. Или она просто убивала время? В любом случае, ему нужна была информация. Теодор едва сумел открыть рот, чтобы задать вопрос, стоявший перед ним, на яде. «Извините, могу я спросить, зачем вы пришли ко мне?» «Хм... Неужели разговор со мной... столь сложен?» «Честно говоря, это довольно обременительно». Голос Аквилла на мгновение исчез. А затем раздался смех, но <с> Ты слишком честен, не сказала бы, что мне это не нравится, но разве тебе не стоит с этого момента быть со мной поосторожнее? ведь я могу ненароком тебя убить. На спине утел тут же выступил холодный пот. Это была не угроза и даже не предупреждение, а просто констатация факта. что Аквилла совершенно не переживала по поводу его внезапной смерти. Для нее это было не важнее, чем случайно раздавленный ногой муравей. К счастью Аквилла не стала воплощать это в реальность. «Хорошо. Я скажу тебе. Через три дня в сердце островов будет проходить фестиваль поклонения мне. Не хочу, чтобы ты пришел туда вместе со своим спутником». Усмехнувшись, ответил на вопрос Аквилла. То, что сказал морской дракон, было вовсе не предложением, а значит, не подразумевала возможность отказа. Конечно, кивнув, ответил Теодор. «Ты весьма сообразительный. Если бы ты задал еще один вопрос, я бы отрезала тебе голову», сказала Аквилла, после чего отозвала на яду. Поток магической силы был прерван, и вода, формирующая русалку, начала плавно опускаться на пол. Пока деревянный паркет и ковер впитывали в себя остатки влаги, Теодор услышал еще кое-что. — Что ж, буду ждать тебя через три дня. А напоследок прозвучало же самое настоящее страшное предупреждение. — Мальчик. Если ты не придешь, я тебя убью.